Скажи же мне, что я ошибаюсь. Разуверь меня, ободри меня. И, и ее, потому что ты ее огорчил. Я это угадал с первого же взгляда, как вошел сюда. Алеша высказал это с жаром и с твердостью. Наташа с какой-то торжественностью его слушала. И вся в волнении, с пылающим лицом, раза два проговорила про себя в продолжение его речи. Да, да это так. Я смутился. Друг мой, — отвечал он, —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 Ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что все это через тебя. Винюсь я. Может быть, я сам мало следил за тобой в последнее время, и потому только теперь в этот вечер узнал, на что ты можешь быть способен. Ты же я трепещу, когда подумаю о твоей будущности с Натальей Николаевной. Я поторопился. Я вижу, что вы очень несходны между собой. Всякая любовь проходит а несходство навсегда остается. Я уж и не говорю о твоей судьбе, но подумай. Если только в тебе честные намерения, вместе с собой ты губишь и Наталью Николаевну решительно губишь. Вот ты говорил теперь целый час о любви о человечестве, о благородстве убеждений, о благородных людях, с которыми познакомился. А спроси Ивана Петровича, что говорил я ему давече, когда мы поднялись на четвертый этаж,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 Не имеешь права брать на себя никаких обязательств. Одной любви мало. Любовь оказывается делами. А ты как рассуждаешь? Хоть и страдай со мной, но живи со мной. Это не гуманно. Это неблагородно. Говорить о всеобщей любви, восторгаться человеческими вопросами и в то же время делать преступления против любви, не замечать их непонятно. Не прибивайте меня, Наталья Николаевна, дайте мне кончить. Мне слишком горько.